После целого дня за городом многие укиры немилосердно гудели, и Костя повёз её домой на метро. В обычной жизни она не любила поздних возвращений, ибо мало ли на каких субъектов можно напороться в метро и того пуще на полночных улицах. Но сегодня день был явно особенный. Кири было потрясающе уютно под легкой костяной курточкой, которую он таки надел ей на плечи, и против всякого обыкновения совсем не хотелось поторопить подземный состав. В прошлом году она купила путевку по городам за Кавказе. В группе собравшейся со всего Союза одна пара привлекла ее внимание: женщина, выглядевшая утонченной интеллигенткой, и ее муж. Этот муж вроде ничем выдающимся не блистал, но Кира упорно казалось, будто в каждом его движении, вот он садится на стул, берёт вилку, накалывает котлету, необъяснимо сквозило страшной силы. Разговорившись однажды с его женой, Кира решила проверить догадку. Женщина рассмеялась. Штанга военный он у меня, инструктор по рукопашному бою. В гостинице, где их поселили, не прекращались проблемы с водой. И в какой-то вечер часов в одиннадцать они сговорились отправиться в баню. Кира с соседкой по номеру и военный с женой. Мрак в февральском Баку был выколи глаз. Фонари горели с интервалами метров пятьсот. Трех женщин сопровождал всего один мужчина. Но Киру все равно не оставляло ощущение, что она едет на танке. Такое чувство абсолютной защищённости очень редко выпадало на её доле, всякий раз было невыразимо блаженным. Только, оказывается, и блаженство обретает совсем особые качества, если твой защитник, покровитель и каменная стена, как бы это сказать, не совсем тебе безразличен. Костя бесшабашно повёл её напрямик через парк, на что она, конечно, ни почём не отважилась бы в одиночку. Парк был совершенно безлюден, ещё 2 дня назад Кира даже порадовалась бы этому обстоятельству. Зряли как-то раз она даже свернула с аллеи, чтобы не попасть на глаза Нине с Валерой. Всё что угодно, только не в обществе Кости. Теперь ей было даже обидно, что никто не увидит их вместе и не оценит, какой замечательный парень положил на неё глаз. Ну что? Сказал он, останавливаясь перед ее дверью: "Ты себя береги, я тебя открыточку оттуда пришлю с видами". Он уже потянулся за своей курткой, и тут не уходи, шепотом сказала Кира, и сердце гулко стукнуло у самого горла. Останься, не уходи. Не надо, ой, не надо было ей говорить такие слова. Она понимала это столь же отчетливо, как и то, что не произнести их было попросту невозможно. Костя замер, глаза сразу стали очень серьёзными. "Кира", спросил он тихо. Она зажмурилась и повторила: "Останься, не уходи". Позже она не могла припомнить, кто из них отпирал замок. Только то, как открылась дверь в застоявшуюся квартирную темноту, как Костя придвинулся ближе и как она нечаянным образом оказалась вдруг у него на руках. Ты что? ахнула она по-прежнему шепотом и обхватила его за шею. Ты что, живот на дорвешь? Ей впрочем уже было откуда-то ясно, не на дорвет. Костя негромко засмеялся в патмах и внес ее внутрь. И пятка аккуратно защёлкнул за собой дверь. Кира гладила его густые волосы, жёсткие, точно солома, а потом стыдливо и неумело поцеловала его. И было им хорошо, несмотря даже на вопиющую безграмотность одной из сторон. Утром Костя стал прощаться уже окончательно. Я Не смогу куда-нибудь тебе написать. Зябкакуто есть в халатик спросила она. Костя положил в чай третью ложечку сахара и отмахнулся. Да нас там не бойся сразу куда-нибудь в такую Тьму таракань запечужит. Куда местный макар антилоп не гонял, а вертолет в полгода раз по великому обещанию прилетает. Пока письмо доползет, я сам быстрее приеду. Ты смотри тут. На чужих мужиков не очень глазей.